глав в тот вечер мы очень долго сидели на берегу и спорили воздух был теплым звонко жужжали комары но пара чадящих керосиновых ламп помогала нам удерживать их на расстоянии а еще сигареты урбана фицер бум более сладкий сорт лугерс он бросил курить еще пятнадцать лет назад и ничуть об этом не жалел как он утверждал. Мы вспоминали годы, проведенные в гимназии, и Веру Каль. Узнав, что она собирается приехать сюда и встретиться со мной, я странным образом утратил всю свою уверенность, и теперь больше ничто не могло защитить меня от атак Урбана. Да, да, пожалуй, я даже и не хотел противостоять им. невзирая на мои предыдущие высказывания про психологолюбителей и прочее в том же духе в какой-то мере это было даже хорошо что нас здесь двое если змеиный цветок действительно жива и хочет поговорить со мной то мне скорее всего понадобится любая мало-мальски ощутимая поддержка пусть даже от турбана кле рота мне было трудно судить хорошо это или нет что он вернулся к своим профессиональным обязанностям во всяком случае пока мы сидели там и спорили я порой ловил себя на мысли что он больше смотрит на меня как на пациента чем как на старого приятеля хотя возможно это была лишь игра воображения а впрочем все равно в какой то мере я был даже благодарен урбану за то что могу передоверить ему принятие решения касающегося субботы по крайней мере так мне казалось в этот вечер и скоро я понял что будь у меня возможность скинуть все это за борт я бы так и сделал в силу своей профессии урбан лейерво был не слишком то сдержанным и тактичным товарищем в любом случае вопросов была уйма в основном моих про телефонный звонок какой у нее был голос узнал ли он ее что она сказала и черт возьми как она могла узнать что я здесь урбан объяснял все по порядку и не торопясь по телефону она казалась спокойной и собранной едва представившись верой каль Она тут же спросила про меня. Урбан ответил, что ему очень жаль, но я, к сожалению, в тот момент был на прогулке вокруг озера. Она поколебалась немного, потом сказала, что это не важно, и сообщила, что собирается приехать в субботу, чтобы лично переговорить со мной, где-то в районе обеда, если все получится». конечно получится уверил ее урбан она поблагодарила его и тут же положила трубку нет ее голоса он не узнал и даже не успел спросить как так вышло что она жива и откуда узнала где меня найти вот собственно и все и ты даже не попытался разузнать что нибудь еще чуть сердито поинтересовался я конечно попытался спокойно ответствовал урбан выпуская струю дыма прямо мне в лицо я задал ей несколько вежливых вопросов но она уже положила трубку я же говорил почему она хочет со мной поговорить этого она не сказала ты уверен что это была она откуда черт возьми я могу это знать а твоя хвалеенная интуиция забыл ее включить ах ты растя по у меня между прочим отпуск за твое здоровье в тот вечер мы решили послать к чертям расстановку сетей и вместо этого принялись размышлять о совершенно других вещах а именно как она сама вера каль или ее представитель сумела держать под контролем мои перемещения и узнать где я остановлюсь сначала там в континентале а теперь здесь в урбанах холле по мнению урбана тут было над чем поразмыслить потому что независимо от того урбан настаивал на этом жива вера каль или кто то всего лишь выдает себя за нее ясно как божий день что все это должно иметь какое то отношение к моему появлению в к или, точнее, к моему возвращению на место преступления. Как говорится, мы не верили, что кто-то, Вера или некая Фрэкин Икс, ждала целых тридцать лет, а потом ни с того ни с сего решила объявиться. Невозможно. Исключено. Именно моя поездка сюда сдвинула тот камень, за которым полетела с горы вся лавина. Это ясно, как дважды два. и урбан сердито уставился на меня весь его вид говорил о том что я должен согласиться с ним я слабо кивнул и кто еще знал что ты собираешься сюда я подумал моя жена кстати нет вспомнил я я никому не говорил о моих планах ха действительно никому ни единого слова получается что об этом знали только ты и я «Ха!» — триумфально изрек Урбан. «У меня та же история. Я ни одной живой душе не сказал о тебе. Я, конечно, упоминал, что собираюсь в свой домик на озере, но имя Хенри Мартинса ни разу не сорвалось с моих губ». «Спасибо», — сказал я, больше не придумав ничего стоящего. «Значит...» — протянул Урбан Клейрвуд и почесал свою бороду. «Значит, кто-то случайно узнал про тебя». змеиный цветок или кто то еще змеиный цветок или кто то еще задумчиво повторил я дьявол урбан невозможно чтобы она была жива ты должен выбросить это из головы он фыркнул сначала выбрось все из своей тогда я перестану об этом думать ладно так какие ты делаешь выводы с минуту я размышлял — Никакие. Наконец сдался я. — Хреново! — отозвался Урбан. — Впрочем, неудивительно. Сколько тебе лет? — Сорок девять. А при чем здесь мой возраст? — А сколько тебе было, когда ты уехал из Ка? — Девятнадцать. Забыл, что ли? — Мне очень жаль, что приходится ранить твое самолюбие, но скажи, пожалуйста, насколько велики шансы, что кто-то в этом городе узнает твою школьную рожу спустя три десятка лет? мне лично в это как то слабо верится он глубоко затянулся и откинулся на спинку кресла с таким видом словно он только что подкинул решающее доказательства прокурору в суде ладно кивнул я и я понял гостиница именно откликнулся урбан ты сообщил свое имя в одном единственном месте гостиница континенталь вот где собака зарыта а как же она тогда узнала о том что мы здесь в лесу подумал я но вслух ничего не сказал внезапно у меня в голове промелькнула какая то мысль но так быстро что я не успел понять в чем она состояла вроде как само подсознание отдало мне что то похожее на пас который я наверное смог бы принять и обработать лет двадцать назад но который теперь говоря образным языком лишь скатился в трясину тупости среднего возраста о чем ты думаешь спросил урбан у тебя аж глаза разъехались в разные стороны ни о чем отозвался я во всяком случае ни о чем таком чтобы ты мог понять Ночью мне приснилось, как я проснулся. Проснулся тем утром и ощутил аромат тела Веры в моей постели, вкус ее языка во рту, тепло ее кожи, ее рук, ее груди, ее лона. Было двадцать минут пятого, в саду трещали дрозды, а ее не было, отсутствие лошади. по которым кричал каждый кубический сантиметр моей жалкой комнатке моего любовного гнезддышка нашего с ней любовного гнездышка я встал прочел ее записку и залез обратно в постель лежал там боюкое в груди ощущение непостижимого хрупкого счастья, мысленно возвращаясь к недавним событиям. вспоминал все наши слова все наши прикосновения то как она любила меня после этого мне приснилось как я проснулся уже поздним утром и вышел в лето как в пропитанный солнцем дымке зарождался новый день а я все шел и шел и шел по улицам как уже позже вечером я встретил родителей и брата на железнодорожной станции они приехали по случаю экзаменов и остановились погостить у семьи раймсов где мы и поужинали около восьми часов я оставил их на этом месте сон обрывался обрывки видведений медленно и неумолимо начали закручиваться в засасывающий водоворот вечерние сумерки прохладный ветер я иду мимо дряной булочки и именно там узнаю обо всем винсент бауэр и клеменс де брут сидят и курят на лестнице я останавливаюсь они дают мне затянуться пару раз и тут я слышу что вера каль пропала растаяла как дым из всех людей именно она вера каль исчезла и никто не знает где она элен карман в курсе дела и ее отец работает в полиции внутри меня происходит что то вроде короткого замыкания винсент бауэр и клеменс дебрут уменьшаются в размерах и исчезают в узком закручивающемся туннеле ее голоса искажаются превращаясь в неясную болтовню я лихорадочно затягиваюсь и хватаюсь за лестничные перила чтобы не упасть мир шатается и я вместе с ним волнами накатывает тошнота я не пытаюсь ее сдерживать и постепенно она сходит на нет что с тобой черт возьми спрашивает клеменс я захожу в кафе где детали обрастают подробностями на да, вера каль покинула лимбургск где то в районе одиннацати вечера фриц неллер и элизабет мойшкинс разговаривали с ней всего за несколько минут до этого сам фриц стоит в этот момент рядом и играет на автомате Кое-что указывало на то, что, возможно, она была немного пьяна. Но кто тогда не был пьян? Хе-хе. В любом случае, никто в оставшийся вечер ее не видел. Ее велосипеда на месте не оказалось, и все думали, что она отправилась домой. Ее отец Адольфус заявил в полицию об исчезновении дочери в половине двенадцатого утра. Перед этим он обзвонил всех ее одноклассников. Точнее... всех одноклассниц но безуспешно никто ничего не знал просто тайна какая то что случилось вера каль во что же она угодила и что я об этом думаю я ничего не думаю я смоллю одну за другой сигареты бездумно пялюсь на экран игрового автомата и изо всех сил пытаюсь удержаться от того чтобы не закричать во сне я все еще сидел в дряной булочке когда меня разбудил урбан ты кричал сказал он в аду тоже кричат отозвался я он окинул меня чисто профессиональным взглядом значит послышалось завтрак на столе потом нам надо будет кое чем заняться я пару раз глубоко вздохнул и окончательно проснулся бросил взгляд на часы было десять утра обычно я никогда не сплю так долго откашлялся и попытался вникнуть в смысл последних слов сказанных приятелем заняться чем заняться у меня есть план пояснил урбан мы не можем просто так сидеть здесь сложа руки согласен кстати ты действительно кричал во сне я сел одвинул в штору и убедился что сегодня тоже светит солнце лето продолжалось тридцать лет прошло а такое чувство словно их и не было вовсе хочешь послушать спросил урбан я отрицательно замотал головой не помогло он все равно принялся излагать мне свой план сперва хороший плотный завтрак следом рывок в гостиницу континенталь чем проще тем лучше что скажешь я пойду ископ нощ а потом обязательно подумаю пообещал я